Глава шестнадцатая. Новый взлет судьбы. 1794 год. Встречал он в Херсоне. Накануне посылает на французском языке пространное письмо Дерибасу. Поздравляет с наступающим Новым годом. Сетует, что дочь Наташа по-прежнему без жениха. Обсуждают служебные проблемы. Гордится хорошим состоянием и здоровьем своих войск. До Рождества остаются считанные дни. Из письма от 8 января понятно, что план войны с Турцией близок к завершению. Итак, через несколько дней мы в состоянии будем окончить набросок плана на французском языке, который пришлется к вам для передачи, когда вы найдете то удобным его сиятельству графу Платону Александровичу с присоединением к нему ваших правил благоразумия. «По вашем возвращении мы сделаем его более точным, согласно обстоятельствам, которых мы могли не знать вследствие развития вашей предусмотрительности и ваших сведений». Вообще тут же высказывают очень интересные и здравые мысли об участии и взаимодействии парусного и грибного флотов в планируемой войне с Турцией. Весь январь и февраль были заполнены обычной служебной деятельностью. Турки любви и дружества к России не испытывали, но и воевать явно не собирались. Эти сведения получил Суворов от Антинга, который был знаком ему с 1793 года, когда тот ехал в Стамбул. Саксвеймарнский советник господин Антинг проезжал из Москвы в Константинополь здесь, при котором случае имел я способ узнать его разные качества. По возвращении дал он прилагаемые известия, «Желание его быть определенным при коллегии иностранных дел, осмеливаюсь вашему сиятельству его припоручить в милость и покровительство». Примечание. Лопатин отмечает, что к этому письму приложена записка саксонского дипломата со сведениями о состоянии армии и флота Турции, о народных настроениях. «Отсюда скоро он едет в Москву, и потом будет иметь счастье явиться у вашего сиятельства». Так пишет он Зубову, 1 марта из Херсона. После этого отношения полководца и известного художника укрепились. Антинг, за оказанные ему услуги, был принят на русскую службу, состоял при штабе нашего героя и с его согласия стал первым биографом Александра Васильевича, выпустившим еще при жизни первые части суворовского жизнеописания. Таким образом, мы видим, как искусен был Суворов, подборе осведомителей и разведчиков, позволявших ему вести стратегическую разведку прямо в столице неприятеля. Однако казалось, что надеждам быть на привычном поприще сбыться не суждено. Турция была серьезно истощена предшествующей войной, и султан III, хотя и занялся восстановлением армии и даже пытался обучить на европейский лад от трех до шести тысяч новобранцев, набранных из боснийцев и жителей Адриатического побережья, но от создания новой боеспособной армии был еще очень далек. Природные же турки вообще не хотели обучаться военному делу по-европейски. Крепости на Нижнем Дунае, полуразрушенные в 1790-1791 годах, не были еще восстановлены, а без этого ни о какой войне против России нельзя им было даже и помышлять. Суворов это отлично понимал, когда писал фавориту из Белой Церкви. «Турки армию по всю сторону Дунаю, то война силою на черте шумлой, то и быть. Толпятся около адрианополя то ее намеряет." «Нигде такового еще нет, но с прибавлением вооруженных обывателей довольно они уже в войсках сильны, чтобы впасть в буйный разрыв, к которому более прежнего оказывают склонность». Чтобы он не писал о возможности военной вспышки, ключевой была фраза «Нигде такового еще нет». Он прекрасно понимал, что на 30 июня время для начала новой войны у турок почти уже упущено. Да она теперь его и не так уж привлекала». ибо хотел он на совсем другую войну, полыхавшую у западной границы России уже три месяца. Сердце его рвалось в Польшу. Последний акт трагического заката Речи Посполитой свершился в тот роковой для нее 1794 год. Мы помним, что майская конституция 1791 года, несколько усиливавшая королевскую власть и упорядочивавшая работу сейма, вызвала ненависть магнатов, терявших ряд рычагов политической монополии на власть. Эта конституция не могла быть принята и соседями Польши, раз укрепляла ее государственность. Пруссию и Австрийскую империю пугало некоторое сходство с тогда еще вводимой конституцией во Франции. Екатерину II — раздражало понимание, что если документ укрепится, то она не сможет более претендовать на роль фактического протектора польского государства, что шло вразрез с ее политическими целями. При поддержке императрицы в 1792 году возникла Троговицкая конфедерация противников новой конституции, и по приглашению Екатерины II, 7 мая, старый стиль, русские войска перешли восточную границу Польши. Исход этой кампании был предрешен. Русские войска насчитывали до 100 тысяч человек против не более чем 45 тысяч поляков, да еще и раздробленных. И хотя Костюшка 7 июля, старый стиль, с тысячами человек сразился при Дубинке с 19 тысячами русских, это могло спасти лишь честь польского оружия, не более, так как 13 июля, старый стиль, король Станислав Август приказал польским войскам прекратить сопротивление. Конституция 3 мая была отменена, а многие патриоты, в том числе и Костюшка, ушли в изгнание. Год после этого плелись сложные интриги и совершались дипломатические маневры, когда наконец, двадцать 22 июля, старый стиль, 1793 года, польский сейм, собранный в провинциальном Гродно, склонился перед железной волей императрицы и штыками русских войск. Второй раздел Речи Посполитой свершился. К империи отошло 250 200 квадратных километров и более чем 3 миллиона новых подданных. Теперь три четверти Белоруссии и весь правый берег Днепра с Подолией вошли в ее состав. То, что осталось от некогда великого и гордого шляхетского государства, фактически превращалось в протекторат, полностью зависевший от Санкт-Петербурга. Магнаты, загубившие в 1792 году дело польской независимости, сохранили свои земли и богатства, лишь некоторые из них чувствовали жгучий стыд от того, чем закончилась их попытка сохранить свои привилегии. Мелкопоместная шляхта глухо роптала, но подчинялась. Только меньшинство дворян и горожан, прошедших выучку в школе просвещения и видевших перед собою французский пример любви к Отечеству, поклялись так просто не выпустить из рук последние крохи польской свободы. Был среди них и Костюшка — на которого теперь были обращены взгляды тех, кто в Польше и за ее пределами стремился сбросить постыдное иго. Затишье, а точнее болевой шок, наступивший после роковых событий июля-августа 1793 года, когда вслед за Россией и Пруссия оторвала себе кусок живой польской плоти, стало проходить к глухой декабрьской поре 1793 года. Примечание. В отличие от Екатерины II, Фридрих Вильгельм II получил исконные польские земли на западе страны. С одной стороны, победы французского республиканского оружия над пруссаками и австрийцами внушали неопределенные надежды на военную помощь республике, а с другой, политика нового русского посла Игельстрома, стремившегося сократить польскую армию втрое до 15 тысяч человек, стало вызывать все более сильное негодование в среде офицерства, поместного шляхетства, интеллигенции и буржуазии. Кадры для нового восстания множились на глазах. К сторонникам Конституции 3 мая начали примыкать и те, кто полтора года назад приветствовал Торговицкую конфедерацию. Поддерживалась связь с изгнанниками, в особенности с Костюшко, велись переговоры с якобинскими вождями в Париже. Наступал май 1794 года. В воздухе начало пахнуть не только весной, но и приближающимся восстанием. Разоружение польской армии, начавшееся на рубеже февраля-марта, спровоцировало преждевременное восстание. Костюшка хотел подождать, пока Турция или Франция не пообещают помощь. Какие-то слухи о переговорах с турками в искаженной форме дошли тогда и до Суворова, говорившего в одном из своих писем что польский вождь участвует в обучении турецких войск. На самом деле этот пламенный патриот в марте вернулся на родину, возглавил повстанцев и 24 марта, старый стиль 1794 года, разбил при Рацлавицах отряд генерала Тормасова. Эта искра вызвала пожар, через 10 дней восстала Варшава. Был Великий Четверг, ночь с 6 на 7 апреля – Войска, находившиеся на богослужении без оружия, подверглись внезапному нападению. Из семитысячного гарнизона более половины было убито либо пленено, захвачены и посажены в тюрьму жены и члены семьи русских офицеров. Сам Игель Стром с несколькими батальонами пробился из города и ушел под защиту наших войск. Увы, эти роковые события не повысили бдительности русского начальства. И 11 апреля, старый стиль, Произошло восстание в столице Литвы, в Вильнюсе. Начальник гарнизона, генерал-майор Арсеньев, был на балу, где его и арестовали повстанцы. Гарнизон сумел с боем вырваться из захваченного мятежом города. Вся Литва и Курляндия поднялись. Теперь в конце апреля, когда императрица получила полную информацию о размерах патриотического взрыва в Польше, она начала активно действовать. 20 апреля, старый стиль, Положение дела рассматривалось в Совете при Высочайшем дворе, решено было двинуть войска в Великое княжество Литовское, а оттуда и в Польшу, одновременно призвать прусского короля действовать к западу от Вислы, а австрийцев пригласить выступить из Галиции на юг Польши. Между тем, с русской правобережной Украины и отчасти из Белоруссии стали приходить вести, что польские офицеры, которые в 1793 году были зачислены на русскую службу, покидают свои части и массово возвращаются на родину. Часть солдат следует их примеру. Количество перебежчиков быстро приблизилось к четырем тысячам человек. Императрица немедленно повелела расформировать и разоружить такие бывшие польские полки и бригады. Именно тогда, 24 апреля, направила она Суворову свой указ о расформировании бывших польских войск числом около 15 тысяч человек стоявших в Братславской губернии. Таким образом, полководец попадал в подчинение Крумянцеву. «Вступая паки под высокое предводительство вашего сиятельства, поручаю себя продолжению вашей древней милости и прибуду до конца дней моих с глубочайшим почтением». Задача полководцу была поставлена следующая. В случае оказания малейшего с их стороны вида к слушанию или к побегам Не только не делать послабления, но тотчас с виновными поступать по строгости законов, а подозрительных под надежным присмотром припровождать на левый берег Днепра наипаче же офицеров, в таковых подозрениях оказывающихся, особо отсылать во внутренние губернии. Примечание. В случае оказания малейшего с их стороны вида к слушанию то есть бывших польских войск, отсылать во внутренние губернии, то есть в русские губернии. Конечно, это было более живое дело, чем строительство пограничных крепостей, но Румянцев командовал с 25 апреля войсками, расположенными на границе Речи Посполитой и Турции, и только. Однако и этому Суворов отдался со всей страстностью деятельной натуры. Уже 7 мая доносит он Зубову о подготовке своих войск к выступлению в Братславскую губернию, хотя рискрипта императрицы он пока что не получил. Через 12 дней, 19 мая, полководец рапортует престарелому фельдмаршалу из Очакова. «Я сего числа отправляюсь к Балте, куда по прибытию войск приступлю к выполнению высочайшей воли относительно расформирования войск бывших польских, поступивших в русскую службу, находящихся в Брасловской губернии. 24 мая из Балты». Герой наш пишет Салтыкову, что 26 мая он приступит к расформированию, а 26 мая рапортует Румянцеву, что выступил в поход. Через неделю, 4 июня, в дружеском письме Дарибасу он пишет. «Мы предупредили их несколькими днями или, скорее, сутками. Я вам еще не отвечаю за окончание, которое должно последовать через неделю». Прошло девять дней, акция еще не доведена до конца, а Суворов уже тяготится ею и начинает проситься на театр военных действий. «Ныне обращаюсь я в ту штомную праздность, в которой невинно после Измаила. Сиятельнейший граф, изведите меня из оны. Мог бы я припособить окончанию дел в Польше и поспеть к строению крепостей». Последнее примечание относится к тому, что государиня своим рескриптом от 16 мая и Румянцева удостоверило что за Суворовым сохраняется поручение строить крепости на турецкой границе. Неудивительно, что письмо, отправленное Дарибасу, на следующий день исполнено сдержанно негодующих предположений о братьях Зубовых и о своей незавидной будущности. Вы усмотрите личности. Граф Валериан Зубов, непосредственный ахилл пьесы. Впрочем, я отважился напомянуть о своем ничтожном существовании графу Петру Александровичу за дунайскому но без надежды. Князь Репнин, главнокомандующий войсками в Польше и Литве, а я осужден быть вожатым гения, примечание, унтер-офицер инженерных войск. Зато граф Валериан Зубов имеет более успехов с каким-нибудь Дерфильдоном, чем со мною, и, естественно, что для лица выгоднее не спешить с окончанием дела, что совершенно противоречит моему образу действий. Примечание. Суворов настолько раздражен сложившейся ситуацией, что несправедливо перенебрежителен к своему вернейшему сподвижнику, с которым ему предстояло совершить итало-швейцарский поход в 1799 году. Насколько были основательны его предположения относительно роли, предназначенные графу Зубову, младшему брату-фаворита, сказать трудно, но в следующем письме к Дарибасу чувствуется, что Суворов рад был узнать о неприятностях братьев Зубовых, но ему тяжело от своего бездействия. Я при этом случае весьма вежливо оставлен за кулисами. Через четыре дня в письме от 24 июня он снова возвращается к этой теме. Я провел несколько очень приятных часов у фельдмаршала. Польша дана не ему, но князю Репнину, который находится еще в Риге. Я таким образом остаюсь ни при чем. Мне не пишут из Санкт-Петербурга, впрочем, там довольны моею прогулкую, но не Иваном Салтыковым. Под прогулкой он понимал разоружение польских войск в Братславской губернии. Суворов не мог отказать себе в удовольствии пройтись по поводу бездарности Салтыкова, пытавшегося оклеветать его два года назад в Финляндии, приписав Суворову свою безответственность в отношении жизни солдат. Однако же, хотя в Польшу его не пускают, наш герой внимательно следит за тем, как там разворачиваются события. Достойно внимания, как в том же письме до Рибасу от 24 июня отзывается он о польском лидере, потерпевшем поражение от Денисова при Щековицах 26 мая. Несчастный Костюшка с небольшим числом своих окружен в тамошних лесах. Так и враги не отзываются. Но как бы ты ни было. Он продолжает выполнять указ императрицы и 4 июня рапортует Румянцеву о расформировании Днепровской бригады бывших польских войск и о выступлении к Немирову. 8 июля он уже там. Отсюда 24 июля он снова пишет фельдмаршалу и снова жалуется на постыдное бездействие. — Ваше сиятельство, в писании вашем осыпать изволите меня милостями, но я все на мели. остается мне желать краткую мою жизнь кончить с честью где бы ты ни было по званию моему не инженером один вы великий муж мне паки бытие возвратить можете одновременно он жадно ловит любые известия из польши и воздает должное вождю повстанцев по польским известиям при равиче костюшка отправил свой авангард девять тысяч человек Полторы тысячи регулярных, чтоб через всю ночь шермицировать и тревожить прусское войско. Сам следовал за ним для атаки под утро. В мятежнике довольно искусство. Авангард пришел днем, начал и был побит. Он должен был отойти. Насколько мыслями он там, на берегах Вислы, видно из короткого письма племяннику Хвостову, написанному 21 июля из все того же Немирова. Возвышающиеся ослабевает возвышенных понижением, понизия не дает им возрасти, ничтожит их дарование. Факционный тогда лишь согласен с патриотом, когда личная нужность его к тому побуждает. Примечание. Факционный. Описка. Он имеет в виду фракционный, то есть эгоист и карьерист. Иначе они всегда в несмежной параллели. Фортуна вертит счастьем, как колесо спицами, и... Долго ли мне не войти в мою сферу? В непрестанной мечте. Паки я не в Польше, там бы я в сорок дней кончил. Но чудес не бывает. Во всяком случае, полководец наш не ощущает их приближения, и все в тот же плодотворный день, 24 июля, из Немирова, посылает прошение государине. «Вашего императорского величества...» все подданнейше, прошу все милостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию». В тот же день он отправил аналогичное письмо и к фавориту. Однако уверенности в благополучном ответе у него не было, и Суворов снова жалуется в письме к Дарибасу от 5 августа. «Вы меня забыли. Уже несколько недель, как я не получаю от вас известий, Да еще в такое трудное время, когда я против моей воли покидаю родину. Нестор продолжает принимать во мне большое участие. Граф Безбородко сначала был за меня, но поддерживал слабо, по обычаю своих земляков. Примечание. Нестор, граф Румянцев-Задунайский. На следующий день настроение Суворова ухудшилось, и он пишет рибасу «Жизнь мне в тягость. Я перешел Рубикон и не изменю себе». Уже несколько лет, как мне, все равно, где умереть. Под экватором или у полюсов. Когда я буду празднен, явлюсь заступом в ваши гаджибей. Но, несмотря на это, я не сделаюсь инженером, не будучи таковым. Я был солдатом в продолжении полувека. Примечание. Гаджибей. будущая Одесса. И в этом же письме снова всплывает тема Костюшка. «Чудо чудное». Костюшка в воле, под Варшавую. поляки, по слухам, славно дерутся там в стычках с прусским королем, которому должно быть их побить в несколько дней в генеральном сражении. Увы мне, с любовью моей к отечеству, интриги препятствуют мне ее выказать». И снова Суворов отдает должное храбрости и искусству польского вождя. Особенно приятно ему, что повстанцы, наполовину состоящие из новобранцев, бьют профессиональные прусские войска, да еще предводимые их королем. Сразу видно ему, что Фридрих Вильгельм II — слабая тень своего великого дяди, так как растрачивает силы на мелкие столкновения, вместо того, чтобы решить все сразу в генеральном сражении. А вот он вынужден быть только зрителем чужих успехов и чужих неудач. Но зря он ропщет. В далеком царском селе за четыре дня до того, как он вывел эти строки своим бисерным почерком на листе голубоватой почтовой бумаги, богиня Фортуна снова повернула свое колесо, и императрица Екатерина II взяла 2 августа перо, чтобы написать своему полководцу. Граф Александр Васильевич, письмом вашим от 24 июля, полученным мною сего утра, вы проситесь волонтером в союзную армию. На сие вам объявляю, что ежечасно умножаются дела дома, и вскоре можете иметь тут по желанию вашему практику военную много. Итак, не отпускаю вас поправить дела ученика вашего, который за Рейн убирается по новейшим вестям, а ныне, как и всегда, почитаю вас Отечеству нужным, пребывая к вам весьма доброжелательно. Екатерина. Примечание. Ученика вашего. принца Кобурского, который за Рейн убирается по новейшим вестям, проиграв генералу Журдану битву при Флерюсе. Что же должно было случиться, чтобы это письмо было написано? Да ничего особенного. Просто война расставила все на свои места. Его придворные гонители, три года побеждавшие Суворова на паркете Зимнего дворца, обанкротились на театре военных действий. События развивались следующим образом. 20 апреля главнокомандующим был назначен на репнин, но президент военной коллегии Салтыков оформил это назначение так, чтобы реальной власти ему не давать, а руководить всем самому из Петербурга. Князю даже до 28 июня не разрешали покинуть Ригу, где он был генерал-губернатором, и прибыть к войскам не то что под Варшаву, но даже и в Брест-Литовск. Все операции — проводились приказами Салтыкова и им же назначенными генералами. В такой ситуации Зубов мог играть известную роль в угоду брату, о чем и писал Суворов 14 июня Дерибасу, сетую на злодеев при дворе. Но такой образ действий стал приводить к тому, что компания затягивалась, что было странно при явном перевесе в силах, отсутствии других театров военных действий и вступлении в дело прусаков. Первый раскат «Грома» — прозвучал в царском селе как раз в эти дни, как видно из письма нашего героя от 20 июня Дерибасу. Он получил какой-то секретный документ от генерала Энгельгарта, который вчера проехал здесь графу Ивану Петровичу Салтыкову, чтобы командовать кавалерией. Граф Платон Александрович Зубов получил выговор за то, что ее поручили мальчику. Графом Николаем Ивановичем Салтыковым более других недовольны. После варшавской резни, число жертв которой доходит до четырех тысяч, двор не имел от него вести около месяца. Князь Репнин не хотел вступать в Литву без достаточно сильного корпуса, а как получил его, то сие и исполнил, а где он теперь, у нас не ведают. На самом же деле последний был все еще в Риге, но всем этим господам подходит характеристика, данная в этом письме Суворовым Салтыкову. «Здесь никуда не годится», — окорчил из себя важного господина и был разоблачен происшедшую переменную. Итак, это было 20 июня. Через три недели, 13 июля, семь тысяч пруссаков во главе с Фридрихом Вильгельмом II подошли к Варшаве с запада, а шестнадцать тысяч русских под руководством генерал-поручика фон Ферзена — с востока. Казалось бы, польская столица должна была пасть». но ей на выручку явился Тадеуш Костюшка. Наконец Репнин выступил из Риги. Его передовые отряды взяли столицу Литвы. Но в тот же момент польские летучие отряды перешли границу в Курляндии и заняли Палангу, Метаву и Даугавпилс на фланге и в тылу Репнина. Он остановил продвижение своих войск к Неману и выслал подвижные колонны отрезать польских партизан. Между тем Салтыков, не оповестив Репнина, выслал против них отряды генералов Голицына, Палина, Румянцева II и Тутулмина. Примечание, Румянцев II имеется в виду граф Михаил Петрович, старший сын фельдмаршала. Таким образом, несогласованность действий привела к тому, что войска Репнина совершили бесполезные марш-маневры и потратили на это август и сентябрь. В разгар этих печальных событий государиня и отправила Суворову письмо осознав, что полдюжины паркетных стратегов не могут заменить одного героя Рымника и Измаила. Письмо государине вряд ли уже было получено, когда престарелый фельдмаршал, граф Задунайский, решил, что в сложившейся ситуации надо брать инициативу в собственные руки. Он взял ответственность на себя, послав 7 августа Суворову письмо, изменившее весь ход кампании. «Милостивый государь мой!» Новости из Константинополя и все другое из Турции уверяют нас, по крайней мере на настоящее время, о удержании покоя и мира с сей стороны, и напротиву, по тем, что мы имеем из Польши и Литвы, становится в свое время нечто значащий неприятель, час от часу дерзче и хитрее. Соображая все сие обстоятельства, я нахожу быть очень надобным и полезным сделать сильный отворот всему дерзкому неприятелю и так скоро, как возможно, со стороны Бржестя и Подляского и Троцкого воеводств, дабы через то общественные действия с прусскими войсками на Висле и наших одних в Литве лучше, возможно, облегчены и к их цели доведены быть могли. «К всему назначению, суть уже действительно, два корпуса командированы, состоящие каждый из одного генерал-майора, трех батальонов пехоты, пяти эскадронов кавалерии и 250 казаков с четырьмя орудиями полевой артиллерии. И по моей ревности к лучшему оной, я должен всевечно желать, чтобы ваше сиятельство предводительствовало сих обоих корпусов, Только на сие время на себя приняли, видя, что ваше имя одно в предварительное обвещение о вашем походе подействует в духе неприятеля и тамошних обывателей больше, нежели многие тысячи. Уже из того, как составлено письмо, видно, насколько щекотлива была ситуация и как непросты были взаимоотношения главных руководителей русских войск. Румянцев. прекрасно осведомленный о влиятельности Салтыкова и Зубова при дворе, решил вмешаться, но лишь косвенно, когда Салтыковская система руководства войсками выявила свои пороки уже и перед Екатериной II. У него были свои источники информации при дворе. До этого, памятуя, что императрица относится к нему весьма прохладно после его критики в адрес Потемкина во время войны 1787-1791 годов, Фельдмаршал держался очень сдержанно, но при этом зорко следил за ситуацией. Теперь же, отправляя Суворова, он посчитал нужным дать обзор пассивности турок, чтобы этим прикрыться, если его инициативы не будут довольны в царском селе. Далее он подчиняет Суворову уже посланные для операции в Великом княжестве Литовском два корпуса — но только временно и только для ограниченной цели — отвлечь польские силы от Варшавы, осажденной пруссаками и русскими. Кроме того, ловко вставлен мотив необходимости оказать помощь русским силам в Литве. Стратегически это верно, но можно расценивать как и болезненный укол по самолюбию Репнина, который своими силами там справиться не может. Наконец, Помощь прусскому союзнику под Варшавой, стратегический верный ход и совместными усилиями подавить восстание будет легче. Но, с другой стороны, общественные действия с прусскими войсками на Висле при удачном развитии событий можно будет толковать как указание идти на Вислу, то есть к Варшаве. Если, конечно, у Суворова хватит сообразительности и напористости, а уж в этом фельдмаршал не сомневался. Если же оставить в стороне дипломатичность письма и посмотреть на его содержание с точки зрения военного искусства, то надо признать, что и в 69 лет фельдмаршал сохранил все умение великого полководца. Он верно проанализировал сложившуюся в Османской империи ситуацию и пришел к выводу, что в текущий момент она не может и не будет угрожать России. Он правильно понял, что... Неумелые действия Салтыкова, Репнина и прочих, совокупно с военной бездарностью прусского короля, топчущегося под стенами Варшавы, приведут к дальнейшему затягиванию войны и к прерыванию кампании на зимнее время. Каковы же будут обстоятельства весной 1795 года для ее продолжения, никто судить не берется, а значит действовать нужно сейчас же, пока еще на дворе Август и прусаки у стен Варшавы. Если уж надо проливать кровь, то пусть она будет не только русская. Действовать надо быстро, а для этого лучше Суворова никого нет. Тем более положение Ферзена, перешедшего на левый берег Вислы для соединения с пруссаками, из-за медлительности Репнина стало шатким, так как Литва все еще не очищена от повстанцев. Появление на театре войны Суворова резко катализирует ход процесса и позволит добиться искомого результата еще до наступления зимы. Письмо за Дунайского, купе с письмом императрицы, буквально наэлектризовало и без того легко возбудимого Суворова. Смотрите сами. Послание государыни написано 2 августа. Фельдмаршал пишет ему 7-го, а уже 11-го полководец наш рапортует Румянцеву, что выступает из Немирова с Херсонским гренадерским полком, двумя батальонами белорусских егерей, Черниговским карабинерным полком и пятьюдесятью казаками — то есть силы его равны каждому из посланных румянцев у корпусов. Польский поход Суворова начался. На следующий день он уже в Прилуках и рапортует о присоединении к себе Мариупольского легкоконного и ряжского мушкетерского полков. Судьба причудлива. Через десять лет еще не признанный им сын Аркадий станет командиром ряжцев и останется их шефом до самой смерти. 18 августа полководец уже поддерживает связь с корпусами генерал-майоров букс Гевдина и Моркова, подчиненных ему фельдмаршалом. 22 августа его заместитель генерал-поручик Потемкин издает приказ по корпусу об изучении и выполнении инструкции Суворова о действиях в бою и указаний по обучению войск. Этот документ очень важен. так как содержит наставления, содержание которых является прямым предшествием науки побеждать. Этот текст раскрывает работу творческого механизма Суворова. В обстоятельствах военного похода, в предчувствии скорых боев, давно уже созревшие мысли консолидируются и изливаются на бумагу в строгие формулы боевого наставления. А так как время дорого, то от войск требует учиться прямо в походе. как это похоже на Наполеона, требовавшего в 1813-1814 годах, когда враг приблизился к границам Франции, учить новобранцев прямо на марше. Между тем марш по Подолии продолжается, и к Буксгевдену отправлен приказ поспешить на соединение с главными суворовскими силами. Как всегда, он верен себе и концентрирует войска в кулак. 26 августа Суворов вступил в Луцк, он уже на Волыни. 30-го он в Ковеле, 31 августа герой ведет полки на Кобрин. Он покидает Украину и вступает в Великое княжество Литовское. За Кобрином открывается дорога на Брест. Этот марш по Аподоле и Волыни сам по себе чудо-чудное, такое же, как мужественная помощь Костюшко, осажденной Варшаве. Суворов поспевает более чем вовремя. но сам еще не знает об этом. Ничтожный Фридрих Вильгельм II, так ничего и не сумевший достичь под стенами польской столицы, таптывает в грязь славу Фридриха II. Он уходит в Освояси и бросает Ферзена один на один с превосходящими, хотя пока и разобщенными силами поляков. Положение русского корпуса становится тяжелым. Ферзену теперь надо во что бы то ни стало уйти на правый берег Вислы, иначе случится беда. Ферзан подчинен главнокомандующему Репнину, но именно теперь тот скован польскими летучими отрядами, проникшими в Курляндию. Репнин останавливается. Он в Вильно, но противник ушел в Ковно, Каунас. Связи с Ферзаном нет, и в Гродно, и в Белостоке стоят польские корпуса, и пусть они наполовину из ополченцев, косиньеров и мещан, но русские не наступают. То есть Репнин не продвигается вперед, и положение корпуса Ферзена с каждым днем становится все более критическим, ибо никто не подает ему руку помощи через вислу. Именно в этот момент Суворов идет к Кобрину. Его казачьи авангарды 3 сентября при местечке Дивине атакуют. 50 донских казаков атакуют 200 польских кавалеристов. В ходе схватки подходят еще сотни донцов. Отдержана первая победа. На следующий день уже при Кобрине отряд в 400 польских всадников под командой генерал-майора Ружича был атакован казаками на рассвете и разгромлен. Только могло спастись до 50 человек, а генерал при сближении нашим часа за полтора ушел в Бржест, также и полковник Ружич, раненый на сражении Пикой. Обе и партии были регулярны, больше половины старых, — так доносил Суворов Румянцеву. Но это были всего лишь стычки. Первое настоящее сражение произошло 6 сентября при Крупчицах. После удачного боя при Кобрине от одного из пленных стало известно, что в Брест-Литовске находится корпус генерала Сироковского, при нем генералы Макроновский, Красинский и Понятовский. Сила этого корпуса состояли из 13 тысяч пехоты и половиной тысячи кавалерий, половина войск этих была регулярная. Артиллерия насчитывала 28 орудий большого калибра. Войска эти, выступив из Бреста, дошли до монастыря в Крупчицах, что в 15 верстах от Кобрина, намереваясь на следующий день атаковать русских. Сей мятежнический корпус состоял из лучших их войск, знатной части старых коронной гвардии и иных полков, исправно выэкзерцированных. В те же сутки на шестое число по полуночи в два часа Отошёл пять верст, переменили мы позицию и стали на рассвете в линии на выгоднейшем месте, не приметив у неприятеля никаких важных движений, определено его атаковать. Выступая в семь часов утра на трех верстах марша, перешли мы речку Муховец конница в брод, пехота и артиллерия по мосту. В восемь часов были в виду неприятеля в расстоянии трех верст, разогнулись из колонн в линии и формировали части атак. а казаки ударили на неприятельскую передовую конную партию и прогнали через деревню Перки до их стану. Неприятель начал полчаса ранее по льбу. Наша полевая артиллерия открыла огонь в девять с половиной часов. В то же самое время пехота, переправившись через топка ручей, впадающие в муховец, выступила в атаку в десять часов, а конница левого фланга за ней спустя четверть часа. Правого же фланга, перейдя два раза речку Муховец, последние загативши, так уж после левого фланга через четверть часа. преодоление одолении непреоборимого местоположения одержана полная победа в шестом часу пополудни. Так писал Суворов в реляции Румянцеву. Потери поляков составили до двух тысяч человек. Противник уходил в сторону Кременца Подольского. Сам полководец... В коротком рапорте от 6 сентября с поля боя писал кратко, но выразительно. Атакованный неприятель сражался сильно более пяти часов, но разбит, потерял убитыми до двух тысяч. С пленными Суворов обошелся гуманно. Из числа пленных полковнику Верещаки, офицерам одиннадцати, кои обязались реверсами не служить, а жить в своих домах спокойно, как равно и нижним чинам 212, между которыми большая часть косинеров, именем ее императорского величества дана свобода и отпущены. Оставшиеся же затем наместников и товарищей десять, рядовых 366, отправлены в Киев к тамошнему оберкоменданту, удовольствовав их кормовыми деньгами на полтора месяца. Но это будет через несколько дней. А пока что на следующий день он двинулся к Бресту. В час ночи 8 сентября войска выступили из-под деревни Трешин, два раза вброд переходили речку Муховец, а в пятом часу и западный Бук, на котором стоит Брест Литовский. Двигались скорым шагом, после чего построили боевые линии. Неприятель быстротою наших движений был удивлен. Отметим, что Суворов постоянно атаковал, как он однажды выразился, сюрпризом, то есть на рассвете или рано утром, используя ночь для марша, как в свое время Фридрих II перед Кюнерсдорфом. Впоследствии при опросе пленных выяснилось, что Сираковский хотел отступить еще накануне, но, обнаружив перед собой лишь незначительные силы казаков, не подумал, что за ними может идти весь русский корпус. Тем более Костюшка накануне прислал ему письмо, чтобы ободрить, и ошибочно полагал, что это другой, казачий Суворов. Еще одним фактором, повлиявшим на роковое решение, было наличие в его штабе полномочного народного представителя из Варшавы Гарайна, потребовавшего, чтобы генерал остался на месте и сражался. Поляки занимали и как сам Брест, так и мост через Западный Буг, прикрыв их артиллерией, так как считали, что Суворов будет атаковать сам город и попытается захватить мост, а вовсе не будет искать брод. Конечно, это было легкомысленно, равно как и от отказа от ведения разведки. Но так как, в принципе, отход был решен, то обозы отправили вперед еще вечером. Сами же войска их должны были выступить в часов утра уже 8 сентября, но вместо этого пришлось драться с русскими. когда стали видны строящиеся для атаки суворовские батальоны и эскадроны, Гарайн, не ожидая боя, бежал из лагеря. Полководец в своей реляции изложил ход боя кратко, поэтому мы обратимся к описанию сражения, данному его участникам и одним из главных виновников победы. Это Петр Никифорович Ивашев, подполковник фоногорийского гренадерского полка, квартирмейстер, то есть... начальник штаба корпуса Суворова. Это он, отправляя корпусного квартирмистра должность по прибытии к деревне Трощин, рекогносцировал за неприятельские посты, снял план позиций его, по которому введена атака, отыскал и провел войски через удобнейшие броды, где совсем не ожидал неприятель. Во время же баталии употребляем был в самые опаснейшие места с нужными повелениями, которые наилучшим образом отдавал и храбростью свою впереди при атаках, куда он по доброй воле выезжал и подавал пример нижним чинам. После победы Ивашев составил подробный план сражения и в нижнем левом углу пометил его изъяснение. Примечено было в неприятельском фронте Построение трех густых колонн и вправо по Варшавской дороге к Янову движение одной за другой, имея часть кавалерии в авангарде, в интервалах по бокам артиллерию и позади их большую часть кавалерии в прикрытии. Как скоро было усмотрено начало их ретирады, всей кавалерии велено было идти в атаку, вследствие чего левое крыло под командою генерал-майора и кавалера Исленьева и бригадира Исаева пошли прямо на них, достигли неприятеля, зашедшего между лесом в долину и пробирающегося от дороги влево к высоте и деревне Карашин, пронесся на саблях сквозь их кавалерию и, прогнав ее в правую сторону колонн, троекратно рубая последнюю из них, бодро выдерживая из сильной засады весь жар неприятельского пушечного и ружейного огня до самого их вступления в селение. Правое крыло кавалерии под командою генерал-майора и кавалера Шевича, поспешно вправо шло для пресечения неприятелю пути, идущего во всей стройности из деревни к лесу и, напрягая все свои силы к отпору, производя беспрерывный огонь. Как сказанный генерал-майор, с быстрым стремлением и неустрашимостью повел атаку, смял их кавалерию и нанес гибельный удар и поголовное истребление двум передним колоннам. Как можно судить из последней фразы, генерал-майор Шевич обскакал кавалерию Исленьева и Исаева, обойдя их справа, пока те рубили третью колонну, и, догнав первую и вторую польские колонны, поразил их на обширной возвышенности, куда перетек бой с Прибукской долиной. У края же этой возвышенности как раз погибла третья колонна. Это также описано Ивашовым. Третья же неприятельская колонна при самой себе атаке приняла влево и досталась в жертву саблям левого крыла кавалерии. Бегущие влево по дороге отделившаяся конница истреблена казаками, значительно южнее первой и второй колонн. Спасение ищущие же и собравшиеся в лес — были гнаны и сокрушены двумя белорусскими егерскими батальонами до самого селения Добрыно, где при генерал-майоре и кавалерии Букс-Гевдине лифлянские егерские два батальона и четыре орудия полевой артиллерии пересекли путь и поражали бегущих, из которых передние портили за собою мосты и переправы по плотине, и тем самым заградили путь нашей кавалерии гнаться за оставшимися их малым числом, но и вдоль всей плотины от казаков спешенных конных равно от подоспевших белорусских или флянских егерей гибли и топли большей частью в сказанном болоте из всего сказанного корпуса по всем сведениям спаслось генералы Сироковский Понятовский два офицера и меньше ста нижних чинов итак победа была полная мы видим что Суворов осуществляя общее руководство сражением Предоставил большую самостоятельность своим подчиненным, которым и воздал в реляции. Об Исленьеве он сказал «Сей беспримерной храбрости генерал». О Шевиче сей день только мужеством прославившийся». а Букс Гевдине «Обещающий в себя великого генерала». О Потемкине «Всеместный директор Атак, сей муж великих талантов, превзошел себя в знаменитой знаменитый день». Подводя итог сражению, Суворов писал Румянцеву. «Ее императорского величества победоносное войско усугубляет ее высочайшую славу всей знаменитый день. Нигде так не блистало холодное ружье, как при прикрупчицы, обоего звание войски. Так здесь особо кавалерия при ее мужественных офицерах, врубаясь под картечами и сильным ружейным огнем, — отличала себя в храбрости смелости и неустрашимости без уподобления всех предтекших происшествий. в первый раз по всеподданнейшей моей ее императорскому величеству более пятидесяти лет службе сподобился я видеть сокрушение знатного у неприятеля лучшего исправного обученного и отчаянного бьющегося корпуса в поле на затруднительном местоположении обратите внимание полководец воздает должное обученности и боевым качеством неприятеля. Реляция была написана 21 сентября, но уже неделю нашего героя занимала судьба корпуса Ферзена, отрезанного на левом берегу Вислы из-за поспешного отступления прусского короля от Варшавы. Самым разумным было бы идти из Бреста на запад, к берегу Вислы, и обеспечить тем переправу русских войск на правый, восточный берег. Но у Суворова не было для этого достаточно войск. Он рапортует 16 сентября об этом фельдмаршалу. По елику из корпуса, здесь при мне обретающегося, не могу я довольной части оставить тут для удержания сего города. малое же подвержено опасности. Он просит Репнина, чтобы тот приказал подчиненному ему генерал-поручику Дельфельдену идти к Бресту, чтобы прикрыть его, перерезать путь, по которому доставляют продовольствие в Варшаву, и распространить посты до границы Пинской губернии. Без того же выступить мне нельзя или в рассуждении отдаленности моей от границ наших обратиться к онам, что учинить без особого повеления вашего сиятельства постыдно. Через два дня он рапортует снова, что ни от проезжающих, ни от шпионов точных сведений о корпусе Ферзена нет. Есть лишь копии его рапортов, полученных от его командующего Репнина, Они от 3 сентября и сообщают о больших затруднениях. Что же касается Дельфельдена, то Репнин ограничился приказом ему очистить Гродно и его окрестности от повстанцев, но этого Суворову мало, и лишь одно князь сделать соизволил — предписал небольшому отряду бригадира Дивова идти из Янова к Бресту. Через 8 дней, 26 сентября, новый рапорт за Дунайскому, а о ферзене только слухи — а дельфельдене даже и слухов нет происходят небольшие стычки казаков с поляками двадцать седьмого сентября суворов пишет румянцеву письмо котором сообщает что дельфельден очевидно все еще подгродно а нужен уже давно здесь что ответ репнина на его просьбу таков что по ответу надежда и исчезла между тем бригадир дивов ведет всего восемьсот человек под ружьем А бригадир Владычин возвращается из командировки с полутора тысячами человек, и сил этих мало, а значит, не будучи в довольных силах, не могу я с частью их отважиться на очищение правого берега Вислы для Ферзена, о котором верных слухов нет. Так и сиятельнейший граф. Близ трех недель я недвижим, и можно здесь сказать, что Магарбал сказал Ганнибалу, ты умеешь побеждать, но не пользоваться победою. Канна и бржест подобие имеют, время упущено, приближаются винтерквартиры, сходно высокому намерению вашего сиятельства. В последних строках чувствуется нарастающая грусть от невозможности преодолеть обстоятельства. И вот в тот момент, когда, казалось бы, надо заняться сбором продовольствия и готовиться к отбою, приходит 28 сентября верное известие, что Ферзен — наконец переправился, и войска его в безопасности. Суворов мгновенно переродился, он пишет короткое письмо Ферзену. «Вашего превосходительства сближением я чувствительно обрадован, Препоручаю себя в вашу дружбу, пребываю и прочее». Он сообщает об этом фельдмаршалу и рассылает распоряжение о расставлении кордонных постов, дабы не допустить прорыва поляков на Украину и войти в соприкосновение с австрийцами. Через три дня до него доходят известия о сражении 29 сентября при Мациевицах. В критической ситуации возможного объединения корпусов Суворова и Ферзена Тадеуш Костюшка решил атаковать последнего и сорвать тем объединение сил неприятеля. План был хорош, но были ли для этого силы? Тайно покинув Варшаву, он прибыл к войскам Сераковского, восстанавливающего силы после двукратного поражения. Увы, здесь обнаружил польский вождь едва девять тысяч человек, частью рекрутов и косиньеров. У Ферзена же было восемнадцать тысяч. И все-таки Костюшка дал сражение 29 сентября. Старый стиль у мацеевиц отчаянно сражался, был разбит, ранен казачьей пикой и саблей, и пленен. Суворов тут же поздравил Ферзена письмом от 2 октября из Бреста. Еще не зная о том, что вождь повстанцев в плену, Он предлагает поискать его среди пленных. Одновременно сообщает о своих наблюдениях над польской тактикой. Примечу их хордер баталии, настоящие тактические фалардов. Крупчица, бржец, готовых планов нет, одни через два сообщу. Правда, здесь были в ретираде. Мои дикости, он его видя первый раз, нечто поудивились, но потом мой хордер баталии более доказался для себя гибельным. В конец еще избирают они для себя ситуации в крепких и тесных местах. Так сокрушен Гробовский от князя Цицианова. Примечание. Фалардов. фалар известный французский военный деятель и писатель, сторонник построения в бою колонной. Через сутки, получив подробности о победе при Мациевицах, полководец в рапорте Румянцеву называет имя командовавшего в этом бою войсками генерал-майора Денисова, главного героя сражения. После этого, уже на следующий день, 4 октября, в новом рапорте фельдмаршалу он высказывает дерзкую мысль, которую тут же набрасывают как оперативную идею. «По происшедшим обстоятельствам, дабы не дать опомниться неприятелю и достигнуть к цели ее императорского величества, должны мы все наше внимание обратить для полной поверхности над мятежниками» и взятие самой Варшавы. Далее он излагает план. Оказывается, Суворов уже предписал Ферзену движение и указал маршрут его к Минску-Мазовецкому. Сам же решил идти из Бреста к Станиславову, лежащему в четырех милях южнее Минска-Мазовецкого. Но как силы сии для решительного и скорого стеснения Варшавы весьма недостаточны, мятежники же, как и бывшие при Бельске, вероятно, распространяться уже далее не будут, то необходимо нужным, почитаю, и корпус генерала-поручика Дерфельдена придвинуть к Праге, а потому и для вящей пользы службе ее императорского величества и отечеству дал я ему повеление, дабы по получении оного немедленно следовал на Гродно, лежащие, лежащее, где через сию реку и переправу взять, и вдоль оной стараться, сколько можно собрать судов, канатов и якорей, и препровождать ко он и реки Вислу под надлежащим прикрытием, о чем я сообщил господину генерал-аншефу и кавалеру князю Николаю Васильевичу Репнину и просил, дабы в назначенных ему Дельфельдену от меня предметах не препятствовал. Однако из рапорта, написанного позднее, в тот же день, 4 октября, становится ясно, что Репнин содействовать Суворову не хочет. Генерал-поручик Дельфельден своим томным маршем Гродни и несамовластным решением поражения неприятеля, кроме стычек, допустил он его уйти, остановясь там в ожидании повеления. Он ждал приказа от Репнина, но князь не желал его отдавать. «По что я опасаюсь, чтобы он не отошел для держания дистанции между Немана и Шары, не разбив неприятеля?» «В всем отзыве реченный генерал Аншеф думал, что я движением вперед, обнажа бржец, его закрывал бы, вместо того, что с правого фланга я его открывал. Я ему сообщил, чтобы он в настоящей моей операции к соединению ко мне Дельфельдена не препятствовал». По сути, из этих немногих строчек становится ясно, что в первые дни октября столкнулись два совершенно разных способа стратегического мышления. Первый, к которому принадлежал Репнин, исповедует кордонную систему середины XVIII столетия, далеко не безупречную уже в годы Семилетней войны, когда сначала Фридрих II, а вслед за ним фельдмаршал граф Салтыков и Румянцев показали и доказали, что кордон может и должен быть только формой, но не сутью группирования войск. Все они никогда не позволяли себе допускать разбазаривание основного подвижного ядра войск в тщетном желании контролировать сразу все маршруты передвижения. Собственно, к этому направлению примыкал и Суворов, а также генералы Франции и сам Наполеон, своей деятельностью создавшие второй способ – подвижное группирование войск вокруг главного ядра. Распределение должно быть на таком расстоянии, чтобы в случае необходимости стянуть войска к ядру в течение одного-двухдневных переходов. К этому и стремится Суворов в эти октябрьские дни. Этого абсолютно не понимает и не принимает Репнин, который заботится о стратегических флангах, как видно из Суворовского рапорта. Репнин так и не создал главное ядро своей армии. По этой причине он так боится отпустить от себя Дерфельдена, так боится польских легких отрядов, наводнивших Курляндию. Ситуация у князя действительно непростая, но выход из нее есть — стремительно двинуться вперед, найти Костюшка и навязать ему сражение, желая победить. Это увеличивает всегда шансы на успех, даже если противник равен или превосходит в силах. Воля к победе увеличивает силы атакующего в разы. Проанализируйте видение Суворовом польской кампании. Итальянские походы Наполеона 1796-1797 годов и 1800 года, его же январско-февральскую кампанию 1814 года, и вы все поймете. Князь Репнин же не может желать этого, ибо распылил силы и боится дерзко наступать, фактически он методист в худшем смысле этого термина. Он воспроизводит прочную стратегию австрийцев во время Семилетней войны, кампании 1796-1797 годов и прочее. Этих же принципов придерживаются англичане во Фландрии в 1793 году и в Голландии, в 1799 году, и везде результат только один — поражение. Но за спиной Репнина в столице стоит Салтыков, который не менее чем Репнин недоволен самоуправствами Суворова, а может и более. Ибо образ действия полководца выставляет на показ убогость Салтыковского руководства войной из теплого кабинета президента военной коллегии. поэтому то отвечая на жалобы репнина он пишет сиятельному князю сообщество ваше с суворовым я весьма понимаю сколько неприятно для вас быть может и особливо по весьма авантажному обнем заключению предписание его дельфельдену доказывают что он ничем общему порядку не следует и он приучил всех о себе так думать ему то и терпит написать то написал но открыто выступить против суворовского самоуправства не посмел видя, что Зубов не вмешивается, ибо сама не склоняется на сторону военачальника, так как только напор Суворова на поляков купе с удачей Ферзена под мейце обещает скорое победоносное завершение войны. Однако даже посреди этих больших военных и политических событий нашлось место делам семейным. Дело заключалось в том, что вопрос о замужестве дочери Наташи так и не был решен. Полководец все более склонялся к графу Эльмпту, а Хвостовый, Дмитрий Иванович, и супруга его, Аграфена Ивановна, племянница Суворова, урожденная княжна Горчакова, были против. Наш герой противодействию этому 1 апреля 1794 года противопоставил свою волю. «С осени выдавайте Наташу за графа Эльмпта. Где же лучше жених?» Он спокоен и роскошен, и не забияка, больше застенчив по строгому воспитанию, но умен и достоин. По наружности стоит иногда офертом, по-немецкому. И тут груша не дури, вера его христианская. Наташа и я уже из протекции фамильной выжили. Но хвостовы искали более выгодной партии. Они настроили отрицательную молодую графиню. И 12 августа... 1794 года на прямо поставленное предложение о браке Наташа связала свое согласие с предварительным согласием императрицы, чьей фрейлиной она была. Хвостов писал об этом своему дядюшке 13 августа 1794 года, но тот был уже на марше в польские пределы. После этого Хвостовы в конце сентября формально отказали в руке Наташи молодому Эльмту, что видно из письма Турчининова к Хвостову от 4 октября. Я признаюсь, что удивительно для меня, как не сказали мне ни слова, отказав Шурина моему, от которого я спознал третьего дня. Почему Хвостов осмелился на такой шаг? Очевидно, до него стали доходить какие-то слухи о заинтересованности императрицы в этом браке и о возможной кандидатуре. Собственно говоря, сбор этих слухов и был его обязанностью. Суворов писал ему об этом. Тогда понятно, почему Хвостов посмел пойти против воли знаменитого родича, от благоволения которого весьма зависел. К этому моменту относится и появление стихотворного послания Суворова к Наташе. Копии его распространились в публике, как и ранее в годы войны с турками и читала она письма с косы или из молдавских и валашских деревенек и городков. Как и прочие письма полководца к дочери, опубликовано было оно в 1809 году в Москве издателем Василием Левшиным. Звучат стихи в этой публикации так. Уведомляю им тебя, моя Наташа, Костюшка злой в руках, Взяла вот так-то наша. Я ж весел и здоров, но лишь немного лих Тобою, что презрен мной избранный жених. Когда любовь твоя велика есть к отцу, послушай старика, дай руку молодцу. Но, впрочем, никаких не слушай, друг мой, вздоров. Отец твой, Александр, граф Рымникский-Суворов. Издатель датировал письмо 4 октября 1794 года, а ниже, уже без датировки, был помещен стихотворный же ответ Наташи, знаменитому отцу. Стихи очень гладкие. выдержанные в духе сентиментализма, но слишком абстрактные, без единого указания на какую-либо характерную черту, рисующую личность самой Наташи. Интересующихся текстом отсылаем к статье, вышедшей в 1995 году. Однако в этой, казалось бы, простой семейной переписке есть одно странное обстоятельство. Никто никогда не видел подлинников этих стихотворных писем. Нет их и среди 30 томов документов полководца, хранящихся в отделе рукописи РНБ. Но автору этих строк посчастливилось. В свое время в фонде документов Государственного мемориального музея Суворова он обнаружил и опубликовал в 1995 году вариант Суворовского послания, написанный на обороте печатного текста манифеста русского главнокомандующего в Польше, Кречетникова, от 27 марта 1794 года. Стихи следующие. Уведомляю сим тебя, моя Наташа, Костюшка злой в руках, Ура, взяла наша! Я всем здоров, только немножко лих, На тебя, что презрен избранный мною жених, Коль велика дочерняя любовь к отцу, Послушай старика, дай руку молодцу, А, впрочем, никаких не хочет слышать здоров, Нежнейший твой отец, граф Рымникский-Суворов. Подлинность бумаги и чернил не вызывает сомнений. Почерк, писарский, конца XVIII века не принадлежит ни Ворову, ни Хвостову. При анализе текстов в глаза бросаются два обстоятельства. Первое — призыв не слушать никаких вздоров и обращения друг мой. Они придают строке двусмысленность. Вроде бы не надо слушать вздоров тех, кто отвратил Наташу от жениха, избранного отцом, но, может, и самого отца, который навязывает ей жениха. И тогда очень логичен стихотворный ответ Наташи. Однако же текст, хранящийся в музее, в предпоследней строке категоричен, не оставляет места двусмысленности. Это Суворов не хочет слышать вздора и настаивает на своем. Последнее гораздо более характерно для поэта-полководца. Второе обстоятельство. Текст, опубликованный Левшиным, литературно гладок. Стопы выверены, строчки вытянуты. Несколько слов вставлены для соблюдения размера. Это сразу бросается в глаза при сравнении. Текст же, хранящийся в музее, обладает явным сходством с обычными стихотворениями Суворова в плане небрежности, корявости строк с нарушенным размером и натянутой рифмой. Вот один из них. «Ах, я тону, уже я в преисподних, Нет, не среди ли наслаждения дольних, То в антиподах, то я в облаках, Твердость добродетель развеют козни в прах. Стих неровный, однако внутреннее содержание богато и мыслью, и образом. Думается, что стихи, написанные на обороте манифеста, и есть текст самого Суворова. Вряд ли он действительно 4 октября, если помнить, что отказ Наташи относится к 1 октября. Но сам текст этих сбивчивых, неровных стихов снова уводит нас в мир его личных переживаний, накануне его новой оглушительной победы, заставившей содрогнуться всю Европу.